Перед Тацией раскинулось сверкающее синее небо. Лежа на спине в спокойном море так, что лишь лицо оставалось чуть над водой, он чувствовал лишь плеск волн. Немногим ранее закончились морские бои, во все стороны летали струйки воды, и как по волшебству единственной мишенью была выбран тация, однако пять девушек против одного парня — это чересчур даже для такого крепкого орешка, как он. Окажись, не моля у Кихика, он бы продержался дольше. но они, похоже, уплыли надолго, так как уже скрылись из виду. «Дайте мне чуть отдохнуть», — сказал Татсо и повернулся спиной к девушкам. личиками Юки наполнилось разочарованием, но, как и ожидалось, она понимала его дискомфорт. Теперь девушки резвились на борту лодки, недалеко от места, где дрейфовал Татсо. Сохранять дистанцию от него, чтобы не тревожить, но и держать в пределах видимости, такой компромисс предложила Миюки, На что согласились и остальные подруги. Ветер доносил до него их счастливые голоса. В основном это были не отрывки разговоров, а обычные бессмысленные вскрики. Но даже без анализа пушионов, которые они излучали, он прекрасно понимал, что они делают. Ханока и Шизуку сидели в лодке, а Миюки и Эрика плавали по бокам вокруг них. Мизуки, должна быть, лежала под зонтиком на пляже. Качаясь на нежных волнах, Тацио внезапно кое-что вспомнил. Ханоко говорила, что не очень хорошо умеет плавать. Он думал, можно ли ей так далеко отплывать от берега. А лодка не слишком большая и не очень устойчивая. Своим зловещим предчувствием он попал в самую точку. То ли это сила слова, то ли лишь предубеждение, но как только подозрение высказываешь вслух, оно вскоре становится явью. Да и не только когда вслух, мысли тоже могут быть материальны. Тихий летний воздух вдруг пронзил крик. Тация воспринял информацию намного быстрее, чем увидел, что же случилось. Он сразу поднялся над поверхностью воды и рысью помчался к лодке. Эту технику передвижения он никогда не использовал, если рядом были построенные люди, но она была в разы быстрее плавания. Стремясь к опрокинутой лодке, Таца с каждым шагом мгновенным вызовом применял магию, которая усиливала силу поверхностного натяжения жидкости, что придавало ему способность ходить по воде. Затем Тацию нырнул в воду вперед ногами, следуя примеру нырнувшей ранее Миюки, Тацию обвил руками талию Ханоки. В понятном состоянии паники Ханока дико брекалась и даже ударила Тацию, когда тут вытащил ее на поверхность воды. Неподалёку Эрика помогала Шизуку забраться назад в лодку, неясно, кто из них двоих перевернул ее в прежнее состояние, но Тацию решил спросить о том, как ему удалось это сделать позже, и потянул Ханоку к лодке. Поднявшись на поверхность, она несколько успокоилась, но всё еще была сильно взволнована. Отчаянно и бессмысленно сопротивляясь движению, она продолжала умолять его криками «Пожалуйста, подожди немного» и «Прошу». Однако даже само пребывание в горячей воде Летнего моря лишало ее последних сил. Ей требовался отдых, поэтому Татца неохотно покачал головой и силой затолкал Ханоку в лодку. Как только половина ее тела перевалилась за борт, Шизуку сразу же удержала ее, не дав толком подняться. Разглядев ее спереди, Тация сразу понял истинную причину сопротивления. Купальник Ханоки был больше модным, чем практичным для плавания, и у него потерялся верх. Тация платно закрыл глаза и молча позволил естественной гравитации спрятать его под волнами. Спокойный воздух разрезал новый крик. Ханока согнулась и закрыла грудь обеими руками. а а Эй, нам «Мы чем-нибудь... Ханука-сан, ты в порядке?» Достигнув берега, она не выдержала и заплакала навзрыд, а смущенная Мизуке, которая не знала, что же случилось, пыталась ее успокоить. Трое остальных, Шизуку, Эрика и Миюки, в полном смущении стояли вокруг них. «Ха, вот почему я говорила ему подождать!» Конечно же, больше всех смутила ситуация. По правде говоря, ему хотелось сейчас просто убежать, Однако так поступить он не мог. «Но... Э, Тациак, он просто пытался помочь», — проговорила Эрика безуспешно. Миюки не могла найти подходящих слов, даже сам Тацуо не мог. «Ханока, я... прости». Тацуо не имел совершенно никакого злого умысла, и хотя никак не был ответственен за случившееся, он все равно не мог оставаться равнодушным. Думая над этим, Тацуо низко поклонился и Шизуку кое-что прошептала Ханоки. «Ханока, ты ведь понимаешь, что вины тут нет?» Её тихий голос услышать могла лишь Ханока. «Он дал тебе достаточно времени поправить купальник». Несмотря на тихий голос и многочисленные противоречия, слова Шизыку подействовали успокаивающе. Все прошло не совсем по плану, но... Однако кое-что подозрительное в этих успокаивающих словах все же было. «Это неплохой шанс». А последняя фраза и вовсе звучала заговорчески. Шизаку сказала еще несколько вдохновляющих слов, и Ханока наконец-то оглянулась. Тацуя Сан, ты правда сожалеешь? Я совершенно искреннен. И очень сильно сожалею. Тацуя снова поклонился, и Ханока прошептала. Тогда, только на сегодня, но слушайся всего, что я тебе скажу. Еще раз, что? У Тацуи на лице появилось замешательство, когда он услышал такие неожиданные слова. Ханока совсем не походила на человека, кто может видеть нечто такое. Не только у Тацу, но и у Миюки Эрики на лицах отразилось похожее удивление. Если ты сделаешь это, то я тебя прощу. Ты согласен? Тацу и Миюки обменялись взглядами. В кривые улыбки Миюки угадывались слова: Тут ничего не поделаешь. Но, если ты так хочешь. Пусть она и упомянула про все, что я скажу. Тацу знал, что Ханока не из тех девушек, которые бы загадывали злонамеренные желания. как в популярной несколько десятилетий назад «Игре в короля». Как только он кивнул в знак согласия, Ханока радостно вскрикнула «Ты пообещал!» и широко улыбнулась. К возвращению Лео из долгого, по расстоянию продолжительности, плавания, настало время чая на веранде. Весь стол украшали прохладительные напитки и красивые фрукты, для роли официантки Куросава облачилась в легкое мини-платье. Полечи ничто не прикрывало, а ноги выглядывали из-под фартука, который был длиннее самого подола. Сексуальная привлекательность этого зрелища мгновенно притянула бы взгляды всех мальчишек, если бы рядом не нашлось четырех еще более красивых фигур в купальниках. Если же посмотреть более зрелым взглядом, то здесь можно увидеть двух красавиц, а двух и вовсе уже превзошедших само понятие красоты. Однако Лео из-за инстинктивного желания сначала поесть, а потом уже в романтику, Не интересовали ни четыре фигуры в купальниках, ни даже взрослые шарм Курасавы. Однако это не значит, что он совсем ничего не чувствовал. Увидев группу в купальниках, Лео сразу же задался вопросом и огляделся. «А где Тацу и Мицу? Они на лодке. Вон там». Ответ пришел сзади, не из-за стола. Весь уставший и промокший, запыхавшийся Микихика ответил и указал пальцем в сторону, где Тацу и Ханоко выходили в море на старинные лодки. «Что, чёрт возьми, происходит?» – спросил Лео. «Но кое-что случилось. Да, кое-что», – очень уклончиво ответила Эрика. Она не грубила, скорее дулась. И когда она отвернулась, это не обидело Лео, а лишь еще больше распалило его любопытство. За сценой с интересом наблюдал Микки Хика, и он тоже посмотрел на море. Лицо Тацуи скрывало тень от соломенной шляпы, различить его оказалось невозможным. Ханока же держала зонтик и сидела к ним спиной, так что ее лице и вовсе было не видно. Тем не менее, пока маленькая лодка отдалилась от берега, Микки все всё равно чувствовал, как их окутывала аура умиротворения. «На там довольно милая атмосфера, не так ли?» «Эй, вы двое!» «Идиотов!» – хотела сказать Эрика. Комнату прорезал холодный воздух, исходящий со стула напротив. «Щелк, щелк, щелк». Микки -Хико услышал, как отсидевши рядом девушки исходят зловещие потрескивания, напоминавшие о самой злой зиме. «Микихико-кун, не хочешь охлажденного апельсинового сока?» – приветливо заговорила Миюки и, улыбнувшись, передала ему ну, очень холодный стакан. А Курасава, как нельзя кстати, передала ложку, и Микихико машинально ее взял. Это была ложка для холодных десертов со льдом. Миюки взяла в руки другой фрукт и снова послушал саморозный треск. За мгновение от манго осталась одна лишь мякоть со льдом. Убрав леднящий взгляд со стакана, Она также широко улыбнулась и протянула его стоящему напротив человеку. сайдзю не желаешь?» «А, благодарю». А Лео решил, что такой ответ будет наилучшим. Миюки посмотрела на гору фруктов перед собой, но, наверное, потеряв интерес, хмуро отвела взгляд. «Шизука, прости, но я немного устала. Тут можно где-нибудь отдохнуть? Все в порядке, не волнуйся. Курасава-сан?» «Конечно, госпожа Миюки. Прошу за мной». Следуя за Курасавой, Миюки исчезла за дверями виллы. Бесстрашное лицо Шизуку резко выделялось на фоне кроткого личика Мизуки.